приложение Сильберштейн Встреча Достоевского с Тургеневым в Бадене в 1867 году 28 июня 1867 года в Бадене Достоевский посетил Тургенева, которого просидел часа с полтора. Эта встреча довела их знакомством до окончательного разрыва, и лишь с этого момента отношения сделались открыто враждебными. До сих пор в истории нашей литературы отсутствует исчерпывающая фактическая сводка всех дошедших до нас материалов и документов, рисующих этот эпизод и события непосредственно им порожденных. Совершенно не касаясь тех глубоких социальных факторов, которые в течение многих лет неблагоприятно влияли на их взаимоотношения и, наконец, свели их окончательно на «нет», И, не входя также в психологический анализ знаменитой вражды, мы задались целью дать по возможности исчерпывающую сводку фактических данных, рисующих поворотный пункт в отношениях Достоевского и Тургенева и встречу в Бадене на квартире Тургенева. Но несомненно, что личные переживания Достоевского и Тургенева, отечённые рядом событий тогдашней жизни, сыграли решающее значение в Баденском разрыве. Постараемся поэтому вкратце проследить факты, обуславливающие настроение каждого из них со времени выезда за границу. В течение апреля 1967 года из Петербурга в разные города Германии отправились Достоевский и Тургенев. 4 апреля выехал Баден Тургенев и 14 апреля через Берлин выехал в Дрезден Достоевский с своей молодой женой Анной Григорьевной. Рассматривая различные мемуарные и пистолярные источники, свидетельствующие о моральном состоянии каждого из них на протяжении тех двух с лишним месяцев, которые прошли со времени отъезда за границу до их баденского свидания, мы должны остановиться на следующих фактах. Во внешней жизни Тургенева в этот двухмесячный период наиболее яркими эпизодами являются встреча на баденском вокзале вместе с русской колонией Александра II, проезжавшего в Россию после парижского покушения на него 31 мая. А затем недельное пребывание Ивана Сергеевича с 4 по 12 июня на Всемирной выставке в Париже. Возвратившись в Баден, Иван Сергеевич обычно проводит время с проживавшими здесь Боткиным, Феоктистовым. Корсаковым, Милютиным, Ханековым, а также Гончаровым, приевшим в Баден 19 июня. Обычный быт светского человека, обленившегося баденского буржуа, как он называл себя, конечно, не вполне в тургенева Литературная же деятельность как раз в это время была омрачена почти скандальным неуспехом дыма. Целый поток писем русских друзей его с отрицательными суждениями о дыме, а также резкие отзывы русской прессы об этом произведении, Глубоко огорчали Тургенева. Мне кажется, ещё никогда и никого так дружно не ругали, как меня за дым. Камни летят со всех сторон, пишут все дни Тургенев. вы действительно, Писемский, Тютчев, Герцен, фет Боткин, все в один голос твердили автору о неудачи дыма. Тем более авторское самолюбие Тургенева в те месяцы было задето, что он считал дым единственной удельной и полезной вещью, которую я написал. Этими фактами определяется душевное состояние Тургенева в дни его свидания с Достоевским. Рядом сложных факторов обусловливалось в те же месяцы моральное состояние Достоевского. Довольно монотонная жизнь с простодушной Анной Григорьевной в Дрездене быстро превратилась в тягость для Федора Михайловича лишь изредка душевный покой нарушался письмами Аполлинарии Суслова и его недавней подруге жестоко отвергнувшие его большое чувство. До нас дошло одно ответное письмо писателя к Сусловой, написанное 23 апреля из Дрездена. Вскоре после его приезда туда с Анной где она обстоятельно говорит другу Вечному о своих литературных делах. Интересно отметить, что о своей личной жизни в этом письме Достоевский предпочитает молчать. Недолго сумел Достоевский вынести эту однообразную жизнь с григорьевны Григорьевной. 4 мая, оставив её в Дрездене, он уехал в Гомбург, где со своей давней страсти игре в рулетку. Здесь беспрерывная игра на протяжении 12 дней стряпала его нервы. Он проиграл свои наличные деньги, заложил часы и даже на дорогу должен был получить от Анны Григорьевны. Возвратившись 15 мая в Дрезден, он всё время находился под впечатлением этого проигрыша. В Баденже Фёдор Михайлович Анна и Анна Григорьевна приехали 22 июня. Здесь моральное состояние Достоевского быстро нарушилось, вновь охвативший его страстью проигрыш, шеврулетку сделались почти ежедневными, запас денег был исчерпан, и со дня на день можно было ожидать возобновления припадков подучей». В своих воспоминаниях дочь Достоевского пишет следующее о переезде своих родителей в Баден. «В июне, когда в Дрездене стало жарко, мои родители уехали в Баден-Баден. Эту мысль нельзя назвать счастливой. Ибо лишь только мой отец увидал рулетку, как он снова был охвачен страстью к игре, как болезнь. Он играл, проигрывал и переживал моменты высшего счастья и глубочайшего отчаяния». Достоевский в изображении его дочери под редакцией с предисловием Горнфельда. Таково было то состояние, в котором находился Достоевский непосредственно перед встречей с Тургеневым. Впрочем, сам Федор Михайлович паразитной красочностью выразил свое психическое состояние в замечательном документе в письме к поэту Майкову, которое мы печатаем ниже. Впервые в Бадене Тургенев увидел Достоевского в курзале за рулеткой. Вот что записано в дневнике Анны Григорьевны под датой 25 июня 1867 года. Возвращаясь домой из Курзала, где Фёдор Михайлович проиграл, по дороге Федя встретил Гончарова, с которым меня познакомил. Гончарова сказал мне, что Тургенев видел вчера Федю, но не подошёл к нему, потому что знает, что играющие не любят, когда к ним подходят. Так как Федя должен Тургеневу 50 рублей, то ему непременно следует сходить к нему, иначе Тургенев подумает, что Федя не хочет прийти из боязни, что тот потребует свои деньги, поэтому Федя хочет завтра пойти к Тургеневу. Всё время путешествия с Фёдором Михайловичем за границей в 1967 году... Анна Григорьевна вела подробнейший каждодневный дневник, который она писала стенографически. В 97-м году она сама перевела его, в 22-м году он был найден сотрудниками центра архива в Грузии. И смотреть дневник Анны Григорьевны Достоевской 67-го года. Отметим, кстати, что Достоевскому как-то фатально не везло с возвращением денег, взятых взаймы в 65-м году у Тургенева. И в этом 67-м году ему не удалось вернуть долг, И в 74-м году Фёдор Михайлович также собирался расплатиться. Осенью надо первым долгом отдать ему, Тургеневу, 50 рублей, писал Фёдор Михайлович 6 июня 74-го года жене. И лишь в марте 76-го года Тургенев получил этот долг. На следующий день Анна Григорьевна заносит дневник. Федя взял пятнадцать талеров и пошел играть. Сначала он зашел к Тургеневу, но его не застал. Тот бывает дома только до двенадцати часов дня. Федя проиграл свои пятнадцать талеров и пошел домой. Двадцать седьмого июня Анна Григорьевна записывает. Сегодня утром Федя хотел идти к Тургеневу, но так долго не вставал, что опоздал и отложил визит. У нас опять был двенадцать золотых... Федя взял пять и пошёл на рулетку. По уходе его мне сделалось ужасно грустно. Я вполне сознавала, что он непременно проиграет и опять будет мучиться. Я принялась страшно плакать. Опасения мои оправдались. Федя вернулся домой в ужасном отчаянии. Он сказал, что всё проиграл и стал меня просить дать ему ещё два золотых, сказав, что ему непременно нужно отыграться. Непременно, непременно нужно, иначе он не может. Он стал передо мной на колени умолял дать ещё два золотых. Мы умышленно провели такую обширную выдержку, дабы словами единственного близкого тогда к Достоевскому человека охарактеризовать его состояние. В среду, 28 июня, Анна Григорьевна в начале дня записывает следующее. «Сегодня мы встали в 10 часов». Федя отправился к Тургеневу, которого просидел часа полтора. Вечером того же дня Анна Григорьевна записывает за чаем. Федя мне рассказывал свой визит к Тургеневу. По его словам, Тургенев ужасно как озлоблен, ужасно желчен, а по минутам начинает разговоры о своем новом романе. Федя же ни разу о нем не заговорил. Тургенев ужасно как бесит отзывы газеты. Он говорит, что его изругали в голосе, в отечественных записках и в других журналах. Говорил еще, что дворянство по природействам Филиппа знаком, вопрос принадлежит аня григорьевне толстого хотела его выключить из дворянства русского но и что этого как то не случилось но прибавилось что если бы они знали какое бы этим они доставили мне удовольствие федя по обыкновению вылез ним несколько резко Например, советовал ему купить себе телескоп в Париже, и так как он далеко живёт от России, то наводить телескоп и смотреть, что там происходит, иначе он ничего в ней не поймёт. Тургенев объявил, что он, Тургенев, реалист, но Федя говорил, что это ему только так кажется. Когда Федя сказал, что он в немцах, только и заметил, что тупость, да кроме того, очень часто обман, Тургенев ужасно как этим обиделся объявил, что этим Федя его кровно оскорбил, потому что он сделался немцем, то что он вовсе не русский. Niemiec Федя отвечал, что он вовсе этого не знал, но что очень жалеет об этом Федя, как он говорил, разговаривался больше с юмором, чем еще больше сердил Тургенева и ясно выказал ему, что роман его не имел успеха Расстались, впрочем, они дружеские, и Тургенев обещал дать книгу. Странный это человек. Чем думал гордиться? Тем, что он сделался немцем? Мне кажется, русскому писателю не для чего было отказываться от своей народности, а уж признавать себя немцем так и подавно, и что ему сделали доброго немцы?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 В своих воспоминаниях, которые писались намного позже, в 11-16 годах, Анна Григорьевна пишет следующее. Об этой встрече двух писателей был Фёдор Михайлович, его проживавшего в то время в Баден Баден-Бадене Туркенева. Вернулся от него мой муж очень раздражённый и подробно рассказывал свою беседу с ним. Эти записки Анны Григорьевны являются авторитетным материалом для истории знаменитой ссоры писателей, но это не единственный идущий со стороны Достоевского источник. Мы располагаем располагаемы драгоценным свидетельством самого Фёдора Михайловича об этой встрече, являющимся основным источником гораздо более подробным, чем уже приведённые в основном точные записи Анны Григорьевны. Собственные показания Достоевского входят в состав обширного письма к долголетнему другу его, поэту Майкову. Письмо это является вообще ценным документом для изучения биографии писателя, так как в этом письме Фёдор Михайлович с редкой откровенностью и с детальными подробностями сообщает о своих тогдашних настроениях, о своей интимной жизни, о художественных замыслах, о материальных делах. Кроме того, письмо это замечательно тем, что выявляет ряд основных положений мировоззрения Достоевского, по которым он разошёл с Тургиной. Глубокая откровенность в письме Достоевского объясняется и тем, что Майка в то время был почти единственным лицом, с которым Фёдор Михайлович по отъезде за границу находился в «деятельной переписке». и которому сообщал свои сокровенные мысли. Между прочим, Достоевский собирался написать Майкову вскоре же после разговора с Тургеневым. Так в дневнике Анны Григорьевны по 10 августа имеется следующая запись. Федя сегодня сказал, что напишет Майкову, объявит ему всё своё положение и попросит достать 100 рублей, что хоть у Майкова денег и нет, но что он, вероятно, достанет. Но по неизвестной нам причине Достоевский написал Майкову «Лиши жене» 16 августа по новому стилю 28-го. Это замечательнейшее письмо, невозможно охарактеризовать несколькими словами. Количество и глубина тем в нём затронутых очень большие. Несомненно, существовали кое-какие факты, способствовавшие написанию Достоевским такого откровенного письма Майкову, О них, конечно, знала Анна Григорьевна и записала в свой дневник, но, к сожалению, из общего количества шести стенографических тетрадей, заполненных ею за границей в 1967-1968 годах, до наших дней дошли только две расшифрованные самой Анны Григорьевной и охватывающие период времени с 14 апреля по 12 августа 1967 -го года. До сих пор местонахождение остальных тетрадей не обнаружено и в печати они неизвестны». В эти страницы нужно внимательнейшим образом вчитаться, дабы в их содержание, и тогда внутренний мир писателя будет нам ясен. Письмо это воспроизводится нами целиком по автографу. Подлинник письма в архиве Майкова, ныне в Пушкинском доме. Женева, августа 28-го, 16-го, 67 года. Эва, сколько времени я молчал не отвечал на дорогое письмо, ваше дорогой незабвенный друг Аполлон николаевич Я вас называю незабвенным другом и чувствую в моём сердце, что название правильно. Мы с вами такие давнишние, такие привычные, что жизнь разлучавшая и даже разводившая нас иногда не только не развела, но даже, может быть, и свела нас окончательно. Если вы пишете, что почувствовали отчасти моё отсутствие, то уж кальми пачи я вашим. Письмо Майкла, упоминаемое Достоевским, в печати известно. Смотри, Прохоров, письма Майкла к Достоевскому за 60-й год. Кроме ежедневно подтверждавшегося во мне убеждения в сходстве и стачке наших мыслей и чувств, возьмите еще в соображение, что я, потеряв вас, попал еще сверх того на чужую сторону, где нет не только русского лица, русских книг, русских мыслей и забот, но даже приветливого лица нет. «Право, я даже не понимаю, как может заграничный русский человек, если только у него есть чувства и смысл этого не заметить и больно не прочувствовать, может быть, эти лица и приветливы для себя, но нам-то кажется, что для нас нет, право так, и как можно выживать жизнь за границей без родины, страданий, ей-богу».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 А мне Россия нужна, для моего писания и труда нужна, не говоря уже об остальной жизни. Да и как ещё? Точно рыбы без воды и силы, и средств лишаешься. Вообще об этом поговорим. Обо многом мне надо с вами поговорить и попросить вашего совета и помощи. Вы один у меня, с которым я могу отсюда говорить. Но это, Бена, кстати, прочтите это письмо про себя и не рассказывайте обо мне, кому не нужно знать. Сами увидите». Ещё слово, почему я так долго вам не писал, на это я вам обстоятельно ответить не в силы. Сам сознавал себя слишком неустойчиво и ждал хоть малейшей осёдлости, чтобы начать с вами переписку. Я на вас, на одного вас надеюсь. Пишите мне чаще, не оставляйте меня, голубчик. А я вам теперь буду очень часто регулярно писать. Заведёмте переписку постоянную, ради бога. Это мне Россию заменит и сил мне придаст. Расскажу вам эти четыре месяца там, Бьян Кюмаль, и откровенно. Вы знаете, как я выехал и с какими причинами? Главных причин две. Первая – спасать не только здоровье, но даже жизнь. Припадки стали уж повторяться каждую неделю, а чувствовать и сознавать ясно – это нервное и мозговое расстройство было невыносимо. Рассудок действительно расстраивался, это истина. Я это чувствовала расстройство нервов доводило меня иногда до бешеных минут. Вторая причина – мои обстоятельства. Кредиторы ждать больше не могли, и в то время, как я выезжал, уже было подано по взысканию Латкиным, и потом Печаткиным владелось по дело в Петербурге. Немного меня не захватили. Оно, положим, и говорю не для красы, не для словца, долговое отделение, с одной стороны, было бы мне даже очень полезно, Действительность – материал, второй – мёртвый дом. Одним словом, материал был бы, по крайней мере, на четыре или на пять тысяч рублей, но ведь я только что женился. И, кроме того, выдержал ли бы я душное лето в доме Тарасова, это составлял неразрешимый вопрос. Если же бы мне писать в доме Тарасова при припадках усиленных было нельзя, то чем бы я расплатился с долгами? А буза наросла страшная... «Я поехал, но уезжал я тогда со смертью в душе. Вз границу я не верил». То есть я верил, что нравственное влияние за границей будет очень дурное. Один, без материалу, с юным созданием, которое с наивной радостью стремилось разделить со мною странническую жизнь. Но ведь я видел, что в этой наивной радости много неопытного и первые горячки. И это меня смущало и мучило очень. Я боялся, что Анна Григорьевна соскучится вдвоём со мной. Ведь мы действительно до сих пор только одни вдвоём. На себя же я не надеялся. Характер мой «Больной, я предвидел, что она со мной измучается, но табелно, правда, Анна Григорьевна оказалась сильнее и глубже, чем я её узнал и рассчитывал, и во многих случаях была просто ангелом-хранителем моим, но в то же время много детского и двадцатилетнего, что прекрасно, естественно, необходимо, но чему я вряд ли имею силы и способность ответить, всё это мне меречлось при отъезде». И хотя, повторяю, Анна Григорьевна оказалась и сильнее, и лучше, чем я думала я всё-таки до сих пор неспокоен. Наконец наши малые средства смущали меня. Поехали мы со средствами весьма невеликими и задолжав вперёд, три тысячикаткову я правда рассчитывал тотчас же выехав за границу приняться немедленно за работу что ж оказалось ничего или почти ничего до сих пор не сделал и только теперь принимаю за работу серьезно и окончательно правда за счет того что ничего не сделал я еще в сомнении зато прочувствовал и многое чего выдумалось но написанного но черного на белом еще немного а ведь черное на белом и есть окончательное за него только и платье Просив поскорее скучный Берлин, где я стоял один день, где скучные немцы успели-таки расстроить мои нервы до злости, где я был в русской бане, мы проехали в Дрезден, наняли квартиру и на время основались. Впечатление оказалось очень странное. Тотчас же мне пристал вопрос, для чего я в Дрездене. Именно в Дрездене, а не где-нибудь в другом месте. И для чего именно стоило бросать всё в одном месте и прижать в другое? Ответа был ясно, и здоровье, и долгов, и прочее, но скверно было и то, что я слишком ясно почувствовал, что теперь, где бы ни жить, оказывается, всё равно в Дрездене или где-нибудь везде на чужой стране везде ломоть отрезан. Я был тот, что же хотел за работу, и почувствовал, что положительно не работает, положительно не то впечатление. Что же я делал? прозебал читал, кое-что писал, мучился от тоски, потом анжары и дни проходили однообразно. Мы с Аней регулярно после обеда гуляли в Большом саду, слушали дешёвую музыку, потом читали, потом ложились спать. В характере анна Григорьевны оказалась решительное антикварство, это очень для меня мило и забавно, для неё, например, целое занятие, пойти осматривать какую-нибудь глупую ратушу, записывать, описывать её, что она делает с своими стенографическими знаками и списала семь книжек. Но пуще всего заняла её и поразила галерея. И я этому был очень рад, потому что в душе ее возродилось слишком много впечатлений, чтобы соскучиться. Ходила она в галерею каждый день, сколько мы с ней переговорили и перетолковали о всех наших, о петербургских, о московских, о вас, об Анне Ивановне. Было довольно грустно отчасти. Анна Ивановна, жена Майкова. Мыслей моих вам не описываю. Много накопилось впечатлений. Читал русские газеты и отводил душу. Почувствовал в себе наконец, что материал накопилось на целую статью об отношениях России к Европе и об русском верхнем слое. Но что говорить об этом? Немцы мне расстраивали нервы, а наша русская жизнь, нашу верхнюю слою и их вера в Европу и цивилизацию тоже. Происшествие в Париже меня потрясло ужасно. Хороши тоже адвокаты парижские, кричавшие «Вивля полуань! Фу! Что за мерзость! А главной глупости и казенщина!» Еще более убедился я тоже в моей прежней идее, что отчасти и выгодно нам, что Европа нас не знает и так гнусно нас знает. О подробности процесса господина Березовского о «Поляк», совершивший 25 мая старого стиля 1967 -го года покушения на Александра в Париже. Сколько гнусной козёчной, но главное, главное, как это они не выболтались, как всё ещё на одном и том же месте. Всё на одном и том же месте. Россия тоже отсюда выпукли, кажется, нашему брату. Необыкновенный факт состоятельности и неожиданной зрелости русского народа при встрече всех наших реформ, хотя бы только одной судебной. И в то же время известия о высечном купце первой гильзии в Оренбургской губернии и с одно чувствуется, что Русский народ, благодаря своему благодетелю и его реформам, стал, наконец, мало-помалу в такое положение, чтобы поневоле приучится к деловидности, к самонаблюдению. Об этом-то и вся штука. Ей-богу, время теперь по перелому и реформам чуть ли не важнее Петровского. А что дороги?» Поскорей бы на юг, поскорей как можно, в этом вся штука. К тому времени везде право и суд, и тогда что за великое обновление? Обо всём об этом здесь думается, мечтается, от всего этого сердце бьётся. Здесь, хоть и ни с кем почти не встречался, но и нельзя не столкнуться нечаянно. В Германии столкнулся с одним русским, который живёт за границей постоянно, в Россию ездит каждый год недели на три получить доход – и возвращается опять в Германию, где у него жена и дети. Все они мечлись. Между прочим, спросил его, для чего, собственно, он экспатрировался. Он буквально с раздражённой нагрузью отвечал, «Здесь цивилизация, а у нас варварство. Кроме того, здесь нет народности. Я ехал в вагоне вчера и разобрал нему француза от англичанина и от немца». «Так стало быть, это прогресс, по-вашему?» «Как же, разумеется». Да знаете ли вы, что это совершенно неверно? Француз прежде всего француз. англичанин, англичанин, быть самими собой – их высшая цель. Мало того, это-то их сила. Совершенно неправда. Цивилизация должна сравнять всё, и мы тогда только будем счастливы, когда забудем, что мы русские, и всякий будет походить на всех. Не Коткова же слушай. А вы не любите Коткова? Он подлец. Почему? потому что поляков не любит. А читаете вы его журнал? Нет, никогда не читаю. Разговор этот я передаю буквально. Человек этот принадлежит к молодым прогрессистам. Впрочем, кажется, держит себя от всех в стороне. В каких-то шпицах ворчливых и брезгливых они за границей обращаются. Ну, конечно, в Дрездене тоска измучила и меня, и Анну Григорьевну. А главное оказались следующие факты. По письмам, которые переслал мне Паша, Исаев пасынок Достоевского, сын первой у жены от её первого брака, доставлявший Фёдору Михайловичу много огорчений своим легкомысленным и вздорным характером. «Паша», он только раз и писал мне, «оказалось, что кредиторы подали ко взысканию, стало быть, возвращаться в Россию до уплаты нельзя». «Жена почувствовала себя беременную. Это, пожалуйста, между нами. Девять месяцев идут к февралю, стал быть, возвращаться тем более нельзя. Предстал вопрос, что же будет с моими петербургскими, с Эмилией Фёдной, и с Пашей и с некоторыми другими». Эмилия Фёдоровна, вдова любимого брата его, Михаила Михайловича, Достоевский много сделал для благосостояния её семьи. Смотри письма Фёдора михайлович к Эмиле Фёдоровне за этот период в работе нечаевые, неизданные письма Фёдору михайлович Михаила михайловича достоевский «Денег, денег, а их нет». Если зимовать, то зимовать где-нибудь на юге. Да к тому же хотелось хоть что-нибудь показать Ане Григорьевне, развлечь её, поездить с ней. Решили зимовать где-нибудь в Швейцарии или в Италии, где денег нет. Взятые нами уже поистроились. Написал Каткову, описал все положение попросил еще 500 рублей вперед. Катков, редактор «Русского вестника», которому Федор Михайлович продал идиота. В следующем в 1868 году роман печатался на страницах этого журнала. Интересно отметить, что уж уже упомянутом письме к Сусловой от 23 апреля в словах Достоевского, где он говорит о своем уговоре с реакционером Катковым, чувствуется самооправдание. Действительно, как правильно отмечает Долинин, печат Роман в «Русском вестнике» должно было звучать для Суслова «изменный Фёдор Михайловича прежним политическим идеалом». «Как вы думаете, ведь прислал? Что за превосходный этот человек? Это сердцем человек!» Мы отправили в Швейцарию, но тут начну вам описывать мои подлости и позоры. Голубчик Аполлон Николаевич, я чувствую, что могу вас считать как моего судью. Вы человек и гражданин, вы человек с сердцем, в чём вы убедили меня давно. вы муж и отец примерный, и, наконец, суждение ваше. Я всегда оценил, мне перед вами пока это с небольное, но только для вас одного. Не отдавайте меня на суд людской». Проезжая недалеко от Бадена, я вздумал туда завернуть Соблазнительная мысль меня мучила пожертвовать 10 луидоров, и, может быть, выиграю хоть 2000 франков лишних, а ведь это на 4 месяца житья со всеми совсем петербургскими, гажа всего, что мне и прежде, случалось иногда выигрывать, а хуже всего, что натура моя подлая и слишком страстная. Везде-то и во всем я до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил». Бес тотчас же сыграл со мной штуку. Я дня в три выиграл 4 тысячи франков с необыкновенной лёгкостью. Теперь изображу вам, как всё это мне представилось. С одной стороны, этот лёгкий выигрыш из 100 франков я в три дня сделал 4 тысячи, с другой стороны, долги, взыскания, тревога душевная, невозможность воротиться в Россию, но, ну, конечно, и главная сама игра». Знаете ли вы, как это втягивает? Нет. Клянусь вам, тут не одна корысть, хотя мне прежде всего нужны были деньги для денег. Анна Григорьевна умоляла меня довольствоваться четырьмя тысячами франков и сейчас уехать. Ну и такая легкая и возможная возможность поправить все. А пример это кроме, собственно, выигрыша ежедневной вещь, как другие берут по 20 тысяч, 30 тысяч франков, проигравшихся не видишь. Чем они святые? Мне деньги и нужнее их, я рискнул дальше. И проиграл. Стал свои последние проигрывать. Раздражаясь до лихорадки, проиграл. Стал закладывать платье. Анна Григорьевна всё своё заложила. Последние вещицы. Что за ангел? Как утешала она меня, как скучала в проклятом Бадене, в наших двух комнатках над кузницей, куда мы переехали, наконец. Довольно. Всё было проигранно. Как Подлые при этом немцы, какие все до единого ростовщики, мерзавцы и надувалые. Хозяйка квартиры, понимаю что нам пока без дополучения денег некуда ехать, набавила цену, наконец, надо было спасаться. Уезжать из Бадена опять, написал Коткова, опять попросил 500 рублей, не говоря об обстоятельствах, но письмо было из Бадена, и он, наверное, кое-что понял, ну, свить прислал. прислал Итого теперь 4 тысячи взято вперёд из «Русского вестника». Но, однако, вот в чём дело. Из этих 500 более половины ушло на уплату процентов и перезаклад нашей мебели в Петербурге, что сделала мать анна григорьевна Но её имя, по моей просьбе, и деньги были высланы из «Русского вестника». Затем 100 рублей пошли на уплату долгов в Бадене. 50 рублей ждём ещё. Мать анна григорьевна вышлет из тех же 500 рублей. Это недополученный остаток. НКС франков 2. если осталось нам на переезд в Женеву. Почему в Женеву? Почему я знаю? Не всё ли равно? В Женеву-то мы приехали наняли шамбр-гарни у двух старух, а теперь, то есть на четвёртый день, у нас всего капиталу 18 франков. Кроме 50 рублей, которые ожидаем на днях от Анны Николаевны, месяца на два не предстоит ввиду никакого получения. Но, чтобы окончить свадным, В Бадене мы промучились в этом маде семь недель. В самом начале, как только что я приехал в Баден, на другой же день я встретил в вокзале Гончарова. Как конфузился меня в начале Иван Александрович. «Если не знаете Бадена», – писал Гончаров 25 июня, 7 июля – того же года своему приятелю Тройницкому, то позвольте посоветовать вам отдохнуть здесь. Здесь всё зелено, речка увешана фестонами зелени, дома, улицы убраны ею, даже столы те зелёные. К сожалению, последние не успокаивают нерв. Я захожу туда, просовываю иногда сквозь толпу руку золотым, клюну у него другой золотой, и ухожу, как будто вор. Так наклевал я до 160 франков, но 60 возвратил опять. Вероятно, возвращу и остальные 100, может быть, не без придачи, хотя небольшой, ибо, к счастью, среди многих бесов, которыми я держим бес игры меня никогда не мучил. Смотри, Суперанский, Гончаров и новые материалы для его биографии. Этот статский или действительно статский советник тоже проигрывал, но так как оказалось, что скрываться нельзя – А к тому же я сам играю с слишком грубой откровенностью, то он и перестал от меня скрываться. Играл он с лихорадочным жаром в маленькую на серебро. Играл все две недели, которые прожил в Бадне, и, кажется, значительным проигрался. ну дай бог ему здоровья, милому человеку. Когда я проигрался до тла, он видел в моих руках много золота, он дал мне по просьбе мои 60 ранков взаймы Осуждал он меня, должно быть ужасно. Зачем я все проиграл, не половину, как он... Гончаров всё мне говорил о Тургеневе, так что я к тебе откладывал, заходил к Тургеневу, решился, наконец, ему сделать визит. Я пошёл утром в 12 часов и застал его за завтраком. Откровенно скажу вам, я и прежде не любил этого человека лично, сквернее всего то, что я ещё с 1867 года свистбадно должен ему 50 талеров и не отдал до сих пор. Здесь судостоевскую отписка с 1865 года, он должен был другим вы 50 талеров, смотри выше наш комментарий к письму 23. Не люблю тоже его аристократические фарисейские объятия, с которым он лезет целоваться, но подставляет вам свою щеку. Генеральство ужасное, а главное его книга «Дым» меня раздражила. Он сам говорил мне, что главная мысль, основная точка его книги состоит в фразе «Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве». Близкой разновидностью этого убеждения Тургенева, по мнению исследователя, Достоевский мог считать идею вышедшего в 68 году в Вюртсбурге романа Павля Гримма «Тайны царского двора» времен Николая I. В этом романе Достоевский выведен членом какого-то мифического тайного общества, куда он примкнул после возвращения из Сибири. Смотри письмо о провержении писателя в статье Бильчикова «Достоевский член тайного общества». «Он объявил мне, что это его основное убеждение о России. Нашел я его страшно раздраженную неудачу дыма. А я, признаюсь, и не знал всех подробностей неудачи. бы мне писали о статье Страхова в отечественных записках, но я не знал, что его везде отхлестали, что в Москве в клубе, кажется, собирали уже подписку имен, чтобы протестовать против его дыма». Он мне это сам рассказывал. «Признаюсь вам, что я никак не мог представить себе, что можно так наивно и неловко выказывать все раны своего самолюбия, как Тургенев». И эти люди тщеславятся, между прочим, тем, что они атеисты. Он объявил мне, что он окончательный атеист. Но, Боже мой, деизм нам дал Христа, то есть до того высокое представление человека, что его понять нельзя без благоговения, нельзя не верить, что это идеал человечества вековечный. А что же они-то? Тургеневы, Герцину, Утины, Чернышевский нам представили. Вместо высочайшей красоты Божьей, на которую они плюют, все они до того пакосно самолюбивы, до того бесстыдно-раздражительны, легкомысленно горды, что просто непонятно, на что они надеются и кто за ними пойдёт. Ругал он Россию и русских безобразно, ужасно! Сравни отзыв Тургенева России в письме от 1965 года графини Ламберт. Россия мне стала чужда, и я не знаю, что сказать о ней. Но вот что я заметил. Все эти либералишки и прогрессисты «Преимущественно школы еще Белинского ругать Россию находят первым своим удовольствием и удовлетворением. Разница в том, что последователи Чернышевского просто ругают Россию, откровенно желают ей провалиться, преимущественно провалиться». Эти же отпрыски Белинского прибавляют, что они любят Россию. А между тем, не только всё, что есть в России, чуть-чуть самобытного им ненавистно, так что они его отрицают и тот же с наслаждением обращают в карикатуру. Но что, если бы действительно представить им, наконец, факт, который же нельзя опровергнуть или в карикатуре испортить, а с которым надо непременно согласиться, то, мне кажется, они бы были до муки, до боли, до отчаяния несчастны, Интересно сравнить эти отсталые славянофильские мысли Достоевского с подобными же идеями его единомышленника Аполлона Григорьева, высказанные последним в одном письме, до сих пор в печати неизвестном, к тому же Майкову. «Любезные друзья, антихрист народился в виде материального прогресса, религии, плоти и практичности. Вера в человечество как в деньгу, поймите вы это все, ознаменованные печатью Христовой, печатью веры в душу, в безграничной жизни, красоту». В типы. Поймите, что даже, о ужас, к церкви мы ближе, чем к социальной утопии Чернышевского, в нам остается только повисеться на одну из тех груш, возделыванием которых стадами займется улучшенное человечество. Поймите, что испокон века было два знамени. На одном написано «Личное стремление. Свобода, искусство, бесконечность». На другом «Человечество». «Человечина» по остроумному переводу юродствующего Скаченского. «Материальное благосостояние однообразие Цитируем по автографу, находящемуся в архиве Майкова, ныне в Пушкинском доме Академии наук СССР, целиком это неизнанное письмо будет опубликовано в нашей статье «Аполлон Григорьев и возрождение москвитянина». Заметил я, что Тургенев, например, равно как и все долго не бывшие в России, решительно фактов не знают, хотя и читают газеты. И до того грубо потеряли всякое чутьё России, таких обыкновенных фактов не понимают, которые даже наш русский нигилист уже не отрицает, а только карикатурит по-своему. Между прочим, Тургенев говорил, что мы должны ползать перед немцами, что есть одна общая всем дорога и неминуемая – это цивилизация, и что все попытки русизма и самостоятельности – свинство и глупость.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 Видя его вот таким раздраженным, я действительно чрезвычайно удавшейся наивностью сказал ему, а ведь я не ожидал, что все эти критики на вас и успех дыма до такой степени раздражат вас, ей-богу, не стоит того, плюньте на все. Да я вовсе не раздражен, что вы, и покраснел. Я перебил разговоры, заговорил о домашних и личных делах, я взял шапку и как-то совсем без намерения к слову высказал всё, что накопилось в три месяца в душе от немцев. Знаете ли вы, какие здесь плуты и мошенники встречаются, правы, чёрные народы, и гораздо хуже и бесчестнее нашего, а что глупее, то в этом сомнений нет. Ну вот, вы говорите про цивилизацию, ну что сделала им цивилизация? И чем они могут перед нами похвастаться? Он побледнел! Буквально ничего, ничего не преувеличиваю, и сказал мне, говоря так, вы меня лично обижаете. Знаете, что я здесь поселился окончательно, что я сам считаю себя за немца, а не за русского, и горжусь этим. В предисловии к немецкому переводу отцов и детей Тургенев вписал в 69-м году я слишком многим обязан Германии, чтобы не любить и не чтить ее, как мою вторую родину. Я ответил, хотя и читал «Дым» и говорил с вами теперь целый час, но все-таки я никак не мог ожидать, что вы это скажете, а потому извините, что я вас оскорбил. Затем мы распрощались весьма вежливо, и я дал себе слово более к Тургеневу «Ни ногой».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 от русского изменника, который бы мог быть полезен. Его ползание перед немцами ненависть к русским я заметил давно, еще четырех года тому назад. Но теперешнее раздражение и остервенение до пены у рта на Россию происходит единственно от неуспеха дыма. И что Россия осмелилась не признать его гением. Тут одно самолюбие. И это тем пакостнее. Но черт с ними со всеми. Теперь выслушайте, друг мой, мои намерения. Я, конечно, сделал подло, что проиграл. «Но говоря сравнительно, я проиграл немного своих-то денег. Тем не менее, эти деньги могли служить мне месяца на два жизни, даже на четыре, судя по тому, как мы живём». Я уже вам сказал, я не мог устоять против выигрыш Если бы я первоначально проиграл 10 луидоров, как положил себе, я бы тотчас сбросил всё и уехал. Но выигрыш 4 тысяч франков погубил меня. Возможности не было устоять против соблазна выиграть больше, когда это оказывалось так легко и разом быть из всех этих взысканий, обеспечить себя на время всех моих Эмилию Фёдовну, Пашу и прочего. Впрочем, это всё немало меня не оправдывает, потому что я был не один я был с добрым и прекрасным существом который верит в меня вполне которого я защитник и покровитель а следовательно который я не мог убить и так рисковать всем хотя бы и немногим будущность моя представляется мне очень тяжелую главное возвратиться в россию не могу по вышеизложенным причинам опущу всего вопрос, что будет с теми которые зависят от моей помощи все эти мысли убивают меня Но так или эдак, а из этого положения рано или поздно ли надо выйти. Надеяться же я могу, конечно, только на одного себя. Потому что другого нет ничего в виду. В 65-м году, возвратясь из Визбадена в октябре, я кое-как уговорил кредитора в капельку подождать, сосредоточился в себе и принялся за работу. Мне удалось, и кредиторам было порядочно заплачено. Теперь я приехал в Женеву. С идеями в голове роман есть, если Бог поможет, вы идет вещь большая может быть, не дурная. Люблю я ее ужасно, и писать буду с наслаждением и тревогой. Котков сам мне сказал в апреле, что им бы хотелось и было бы лучше начать печатать мой роман с января 68-го года». Так оно и будет, хотя высылать частями я начну раньше. Хотя здесь и нет кредиторов, но обстановка моя хуже, чем в шестьдесят м году. Всё-таки Паша, Эмилия Феодна были перед глазами, к тому же я был один. Правда, Анна Григорьевна ангела, если бы вы знали, что она теперь для меня значит. Я её люблю, и она говорит, что она счастлива, вполне счастлива, что не надо ей ни развлечений, ни людей, что вдвоём со мной в комнате она вполне довольна. «Хорошо, теперь стал быть мне меня месяцев шесть непрерывной работы. Но к тому времени жене придётся родить. жене у город хороший, тут и доктора, и французский язык, но климат очень дурен, мрачный. А осень, зима, скверность. Может быть, если будут средства, месяца через два с половиной можно будет ещё переехать в Италию. Вообще зимовать или в Италии, или в Париже. Вообще, где выгоднее и удобнее, не знаю. А может быть, и прямо до весны в Женеве останемся». Денежные расчёты такие. Если напечатать роман, то катков не откажет ещё вперёд дать в течение будущего года тоже тысячи три. Тут, стал быть, будет для нас и для Паши с Эмилией и даже немного, и для кредиторов, для ободрения их. Роман же можно продать или за продать с половины года вторым изданием. «Вайдюн меня вы, мой голубчик, мое провидение, не откажите помогать мне в будущем, и во всех этих моих делах и делишках я буду умолять принять участие. Вам, вероятно, ясна мысль, Основная мысль всех этих надежд, но их ясно, что всё это может успеть сделаться и принести свои результаты под одним только условием. Именно что роман будет хорош, об этом стало быть и нужно и теперь заботиться всеми силами, а, голубчик? «Тяжело, слишком тяжело было взять на себя эту заносчивую мысль». Три года назад, что я заплачу все эти долги и сдуру дать все эти векселя, где взять здоровье и энергии для этого? И если опыт показал уже, что успех может быть, то при каком условии? При одном только, что всякое сочинение моё непременно будет настолько удачно, чтобы возбудить довольно сильное внимание в публике, иначе всё рушилось. Да разве это возможно? Разве это может пойти в арифметический расчёт? Теперь последнее моё слово к вам. Выслушайте, сообразите и помогите. У нас теперь 18 франков. Завтра или послезавтра придут от матери Анны Григорьевны 50 рублей, которые она нам не дослала из Катковских денег, и вот всё, все средства наши до нового получения от Каткова. Мать анна Григорьевны именно теперь в эту минуту, в таких обстоятельствах, что ни одной копейки нам помочь не может. но просить у Каткова теперь решить нельзя. Через два месяца дело другое. Тогда я вышлю ему тысячи на полторы романа, и опишу пишу свое положение. Тысячу рублей он зачтет в уплату моего долга, а пятьсот мне вышлет. Я на это надеюсь вполне, он добрый и благороден. В одном отрывке своих воспоминаний о Достоевском в окончательный текст ее мемуаров «Не вошедший» Анна Григорьевна пишет «Вечная бедность Фёдора Михайловича. Всегдашняя недостаток средств был истинным несчастьем нашей жизни. Она была бедой и в экономическом отношении, в то время, когда всегда обеспеченный Тургенев знал, что его произведения будут на перерыв оспаривать журналы, он получит по 500 рублей за лист». В то же время необеспеченный Фёдор Михайлович должен был сам предлагать свой труд журналам, а так как предлагающие всегда теряют, он получал значительно меньше. Так, он получил за романы «Преступление и наказание идиоты и бесы» по 150 рублей за лист, за роман «Подросток» по 250 рублей, и только за последний свой роман «Братья Карамазовы» получил по 300 рублей. А сколько было мучений для Фёдора Михайловича в мысли, что русский вестник, которым обычно печатались его романы, может не взять романа по каким либо соображением, например, запавшись романом другого писателя. И вот тогда Фёдор Михайлович терзался мыслью, что же предпринять и как пережить время, пока роман не будет напечатан и не получится деньги. Письма Фёдора Михайловича Достоевского к жене. Но как же прожить эти два месяца работы? Не судите меня и будьте моим ангелом-хранителем. Я знаю, Аполлон Николаевич, что у вас у самих денег лишних нет. Никогда бы я не обратился к вам с просьбой о помощи, но я ведь утопаю. утонул совершенно. Через две-три недели я совершенно без копейки, а утопающий, протягиваю руку, уже не спрашиваясь рассудка. Так делаю и я. Я знаю, что вы расположены ко мне хорошо, но знаю тоже, что помочь мне деньгами вам почти невозможно. И всё-таки, зная это, прошу у вас помощи, потому что кроме вас никого не имею. Если вы не поможете, то я погибну, вполне погибну. Вот моя просьба. Я прошу вас 150 рублей. Вышлите мне их в Женеву пострестант. Через два месяца редакция русского Вестника» вышлет вам 500 рублей на моё имя. Я сам буду просить её сделать так, а что она вышлет в этом. Нет сомнений, только бы я выслал им роман. А я вышлю... Это тоже без сомнения. Итак, я прошу вас на два месяца, голубчик, спасите меня. Заслужу вам вовеки дружбы и привязанности. Если у вас нет, займите у кого-нибудь для меня. Простите, что так пишу но ведь я утопающий. с сентября месяца Паша останется без денег. Об Эмиле Федоровне я уж не говорю. И потому из этих 150 рублей отделите ему 25 рублей и выдайте ему пока место, сказав, чтобы он потеснился и поприжался месяца на два. Потом я напишу вам, сколько отделить для него пока место из Катковских 500 рублей. Для того-то я и намерен просить редакцию «Русского вестника» присылать впредь деньги на ваше имя. Я умоляю быть мне на время помощником. В кое-каких моих петербургских делишках То есть через ваши руки буду производить кое-какие уплаты и выдачи. Не беспокойтесь, тут не будет ничего, чтобы вас поставило бусмысленное положение. Я прошу только вашего дружеского участия, умоляю. Потому что никого, никого нет у меня в Петербурге, кроме вас, на кого бы я мог понадеяться. Прошу вас тоже написать мне как можно скорее. Не оставляйте меня одного, Бог вас вознаградит за это. Скажите Паше, чтобы написал мне сюда в Женеву. Обо всём, что с ним было. И если имеет ко мне письмо то, что прислал их по примеру прошлого раза, я получил от него всего только одно письмо. За всё это время не любит он, мне кажется, совсем, а ведь это очень тяжело. Адрес мой месье Теодор Достоевский, Суис, Женев, Пострестант. Напишите мне тоже ваш адрес. Так как я не знаю ваш дом, то посылаю это письмо через Анну Николаевну с Ниткину, мать Анны Григорьевны, и она и доставит вам». «Во всяком случае, прошу вас убедительнейше, напишите мне, голубчик, как можно скорее сообщите побольше известий обо всех наших, о том, что делается, что в ходу, что вы делаете сами. Одним словом, оросите!» капли воды душу, иссохшую в пустыне. Ради Бога! Всем вашим поклон. Родителям Ане Ивановне я особенно, Аданне Григорьевне особенно. Сколько мы об вас вспоминали. Сколько мы переговорили. Когда-то мы увидимся. Посоветуйте мне тоже что-нибудь. Скажите мне ваш взгляд на мое положение. Да не слыхали ли вы чего об моих делах петербургских хотят паши В будущем письме я напишу кое о чем и другом. В Женихе я совершенно уединён, никого из русских не видал. Ни звука русского, ни русского лица. Прощайте, обнимаю вас крепко, крепко и целую. Ваш весь Фёдор Достоевский. В начале сентября Майков получил это письмо. Просимое Достоевским 125 рублей он перевел немедленно застрахованным письмом, на что Достоевский писал ему 15 сентября «Ваши 125 рублей решить на нас спасли». Об остальных же выполненных им поручениях Майков написал Достоевскому 20 сентября Письмо это недавно появилось в печати, о письме Достоевскому можно было бы предположить, что оно сделалось известным только семье Майкова, в лучшем же случае тесному кругу его друзей, будет покоиться в его архиве. В самом же деле письмо это вскоре послужило материалом большого скандала в литературном мире. В сентябре того же 1867 года на имя редактора русского архива Бартенева было прислано в копии основное место письма Достоевского, его разговору с Тургеневым. Причём адресат письма не указывался. В препроводительном письме какого-то анонима Бартеневу предлагалось сохранить этот документ для потомства в Чертковской библиотеке. Никольский, автор известный работы тургенев и «Достоевский истории одной вражды», считал не без основания этим анонимом Самому самого Майкова это мнение извлекаемо из рукописи этой работы покойного Никольского, любезно предоставленных нам Лейкиной. Несмотря на наши усиленные поиски в 1927 году в Московском историческом музее, куда целиком поступило Чертковское рукописное собрание, нам не удалось найти этого сопроводительного письма. Каким-то образом, нам пока неизвестным, ближайший друг Тургенева и его постоянный петербургский корреспондент Аненков узнал об этой присылке и немедленно уведомил об этом тургенева В письме к Аненку от 22 декабря 1967 год Тургенев пишет, «Ну, однако, удивили вы меня сообщением известия о письме Достоевского, что это он в этом нет ни тени сомнения. Вот после этого и пускай к себе соотечественников. Молодца!» «Прилагаемое мое письмо к Бартиневу можете по смотрению переслать. Возьмите копию с письма к Бартиневу и не стесняйтесь показывать кому угодно». Несомненно, в письмах Анинкову к Тургеневу за 1967 год можно было бы найти интересные данные об этой истории, но, к сожалению, в Пушкинском доме, где хранится большая часть письма Анинкову к Тургеневу, за этот год ни одного письма нет». Последнее пожелание Тургенева подкидать литературных скандалов Анинков не замедлил выполнить. Вот, например, ее письмо к Боткину, до сих пор в печати неизвестная, а к тому же времени воспроизводим с подлинника, хранящегося в собрании Бахрушина, за разрешение опубликовать это письмо приносим искреннюю благодарность. 31 декабря 1967 год Петербург. Прошу вас, уважаемый Василий Петрович, подождать несколько присылка ящика чая, о котором мы говорили, покуда я не распределяю или часть его содержания между знакомыми, памятующими его прелесть, так как оставить его за собой целиком мне не совсем в моготу. Теперь это не продлится долго, на днях я сам вас увижу. Пока, для развлечения вашего, предлагаю копию из письма Тургенева к Бартеневу в Москву по поводу Наветов Достоевского. Оно, конечно, пустое, да неприятное дело. Весь ваш Анинков». Письмо же Тургеневу к Бартеневу Анненков, по получению его немедленно переслал адресат. Вот текст письма. Впервые письмо от напечатанного статьи Бартенева Тургенева и Достоевский русский архив. Милостивый государь Пётр Иванович, до сведения его дошло, что в Чертковскую библиотеку прислано на ваше имя письмо с подписью господина Фёдора Михайловича Достоевского, что в этом письме, которое должно явиться в свет не ранее 90-го года, изложенные мнения, возмутительные и нелепые о России русских, которые он приписывает мне. Эти мнения, составляющие будто бы мое задушевное убеждение, были высказаны мною по уверению господина Достоевского в его присутствии в Бадене нынешним летом во время единственного посещения, которым он меня почтил. Не говоря уже о том, насколько может быть оправдано подобное злоупотребление доверия, я вынужденному нахожусь объявить своей стороны, что выражать свою своей мои убеждение пред достоевским я уже потому полагал бы неуместным что считаю его за человеком вследствие болезненных припадков и других причин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 же представились те доводы которые он предполагал услыхать от меня и он написал на меня свое донесение потомству не подлежит сомнению, что в 1890 году и господин Достоевский, и я, мы оба не будем обращать на себя внимание соотечественников, а если мы не будем совершенно забыты, то судить о нас станут не по односторонним изведам, а по результатам целой жизнедеятельности. Но я все-таки почел своей обязанностью теперь». Протестовать против подобного искажения моего образа мыслей. Мне остается просить вас извинить меня, что я решился обратиться к вам, не имея чести быть личным вам знакомым, а также принять выражение совершенного уважения и преданности, с которыми я остаюсь вашим покорнейшим слугой. Иван Тургенев, Баден-Баден, Шилер-Штрассе, 7, 3 января 1968 года, 22 декабря 1967. В ответ на это письмо... Бартенев написал Тургеневу. Следующее письмо публикуется нами впервые. Автограф части архива Тургенева, находящимся в Пушкинском доме Академии наук СССР. Милость, государь Иван Сергеевич. На почтеннейшее письмо ваше от 9 января сего года, доставленное мне Масловым, имею честь отвечать, что действительно в Чертковскую библиотеку доставлено было на четырех страницах мелкого письма описание разговору происходившего якобы между вами и Достоевским в Бадене летом 1967 года. Но это описание наполнено столь неумеренными выражениями, столь явными доказательствами болезненно раздражённого самолюбия, что может вызвать читателю только улыбку с уволезнением. Сберегаю эту тетрадку по желанию доставителя, полагаю, что таковая апелляция к потомству не оправдает надежд Афро. Впрочем, я должен сказать, что тетрадка получена вовсе не от господина Достоевского, которого мне не случалось даже и видеть, и подписи его на ней нет. пользуясь случаем, чтобы выразить вам чувство живейшего уважения и дозволите прибавить литературу на высочувствие. 68 год, января 26-го, Москва-Чертковская библиотека, Петр Бартинев. Тургенева этот ответ удовлетворил. Это явствует из письма Еву Канинку от 4 февраля 1968 года, где читаем «Я получил от Бартенева очень вежливое письмо, в котором оно называется «Как следует о сумасбродном извете» господина Достоевского, который, однако, не подписан им, но, очевидно, проистекает из его пера». На этом заканчивается история с присылкой копии письма Достоевского в Чертковскую библиотеку. «О ссоре с Достоевским в Бадене» Тургенев непосредственно после встречи данных не сообщал. Можно предположить, что Тургенев написал об этом свидании своему петербургскому другу Аненкову, но, к сожалению, в письмах Тургенева к нему за шестьдесят 1967 год, напечатанных академиком Майковым, отсутствует письма за август этого года. Нет писем за этот период и в связке неизданных писем Тургенева, хранящихся в Центр архиве. Позднейших жёлтликов Тургенева на эту встречу сохранилось два. Один в письме к Полонскому, другой – устный, записанный Евгением Гаршиным. В 1971 году, узнав о том, что Достоевский вывел его под фамилией Кармазинова в Бесах, Тургенев кишет к Полонскому 24 апреля. «Мне сказали, что Достоевский вывел меня. Что ж, пускай забавляется».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 если бы Достоевский не был сумасшедшим, в чём я нисколько не сомневаюсь, быть может, ему это всё померещилось. Первое собрание писем Тургенева издания общества до пособия нуждающимся литераторам и учёным. На неточностях этого сообщения Тургенева мы останавливаться не будем, они ясны из вышепубликуемых материалов. Второе свидетельство о ссоре, идущее от Тургенева, сохранилось в воспоминаниях Евгения Гаршина, относительно ниже проведённой запись разговора «Году смерти Достоевского» 1881. Весь этот разговор, пишет Гаршин, завел молодой родственник Иван Сергеевич, он юноша, искренний, прямой, не стеснявшийся откровенно высказывать охватившие тогда чуть не всю молодежь увлечения Достоевским, доходившие до самозабвения. Иван Сергеевич не пожалел этого молодого увлечения и, конечно, без труда разбил его, набросавший весьма несимпатичный образ спокойного писателя. Недобрым он был человек и не мог равнодушно Нужно относиться к чужому успеху, говорил Иван Сергеевич. Мало ему было, что он меня вывел в Кармазинове, но зачем было Грановского трогать, ведь он покойник. В передаче Гаршина многое перепутно что, впрочем, очень легко установить при сопоставлении с вышенопечатными материалами. Вот основной рассказ Евгения Гаршина. Указав на неумение Достоевского отрешаться от личности, он, Тургенев, рассказал о свое личное столкновение с Достоевским, после которого они окончательно разошлись. Это было в Баден-Бадене в 68-м году, когда только что вышел дым. В это время Достоевский был сильно увлечен игрой, был в большом выигрыше, уверился, что он попал на счастливые номера и проиграл все до копейки. Находясь в затруднительном положении, Достоевский взял за у тургенева какую-то незначительную сумму денег, вскоре затем он отыгрался, перестал играть и привёз Тургеневу свой долг. Но уже отдав деньги, Достоевский всё-таки по замечанию Тургенева чувствовал тяжесть своего обязательства относительно человека, которого он не любил. А тут, как нарочной пищей для этого раздражения, оказался злополучный дым. «Эту книгу надо сжечь рукой у палача», — сказал Достоевский, взяв книгу в руки. Тургенев, к сожалению, вся эта сцена происходила один на один, скромно осведомился о причинах и в ответ услышал целую обвинительную речь на тему «Вы ненавидите Россию, вы не верите в её будущее» и так далее. Одним словом, «Достоевский». отразделял Потугина с самим Тургенем. Иван Сергеевич рассказывал, что предпочел выслушать все молча и дождаться, пока Достоевский кончит и уйдет. Так действительно было сделано. Но спустя несколько времени Иван Сергеевич получил извещение от издателя русского архива Бартенева, что Достоевский обратился к нему с письмом, в котором воспроизведен вышеупомянутый монолог, но не как обвинение против Тургенева, а как его личную исповедь в формуле «Я ненавижу Россию» и так далее. При этом Достоевский просил опубликовать это его письмо никак не ранее известного срока, сколько, по-моему, 10-15-летнего. На вопрос Бартенева, как ему поступить в данном случае, Иван Сергеевич отвечал, что это для него совершенно безразлично. Сообщаю этот факт так, как я его слышал от Ивана Сергеевича, особенно в виду того, что в настоящее время в числе материалов для биографии Достоевского, кажется, находится письмо к Майкову, относящееся к этому самому эпизоду, только что мной рассказанному, для биографа. Конечно, нет ничего хуже, как такой случай, когда два лица, ведшие беседу с глазу на глаз... передают эту беседу совершенно различным. Биограф невольно склонится туда, где лежат его симпатии. Если же предположить, что симпатии лежат в обе стороны, или есть силы относиться к обеим сторонам объективно, то тогда во всяком случае заслуживает внимания то обстоятельство, что Тургенев, обвиняемый в ненависти к своей родне отбивался от этого обвинения. Вообще нужно сказать, что Иван Сергеевич очень невыгодно отзывался о нравственное качество Достоевского. Этот рассказ вскоре вызвал следующую архивную справку Бартинева. Архивная справка Русский архив, заметка это была в первом чётном московских ведомостях в восемьдесят третьем году и перепечатанном петербургском новом времени восемьдесят третьего года. В одиннадцатой книжке «Исторического вестника» напечатано воспоминания господина Гаршина о Тургеневе, где приведен рассказ Тургенева об его размолвке с Достоевским и о том, как сей последний обращался к нему с обвинительной речью. Иван Сергеевич, повествует господин Гаршин, получил извещение от издателя русского архива Бартенева, что Достоевский обратился к нему с письмом, которому котором воспроизведён вышеупомянутый именолог. При этом Достоевский просил опубликовать это письмо никак не ранее известного срока, сколько помню 10-15-летнего. Но вопрос Бартенева, как ему поступить в данном случае, Иван Сергеевич отмечал, что это для него совершенно безразлично. Память в этом случае изменяла господину Гаршину либо Тургенову. Никакого письма от Достоевского я не получал, а вот что было. В сентябре 1967 года прислано на моё имя в списке несколько страниц Достоевского, помеченных Женева, 16 августа 1967 года, в которых рассказана его встреча с Тургеневым. Баден-Бадене с подробностями их бесед и споров. В письме постороннего лица, сопровождавшем это сообщение, заявлено, что эти листки посылаются мне для хранения. Ни с Достоевским, ни с Тургеневым в то время я еще не был знаком ни лично, ни письменно. И никакого письма в то время Тургеневу я не писал. Но немало удивился я, когда в том же году получил от Тургенева из с Баден-Бадена 22 декабря о старости письмо с опровержением, взводимых на него Достоевским обвинений тоже для хранения. А с этих пор Я неоднократно переписывался с Тургеневым по русскому архиву, куда он несколько раз присылал исторические бумаги, и где в 69-м году поместил статью «Свою вечеру Плетнева». Приехав в Москву, Тургенев посетил меня, но ни тогда, ни после не сводил разговор о своем письме про Достоевского, которое начинается словами «До сведения моего дошло, и оканчивается мне остается просить вас извинить меня, что я решился обратиться к вам, не имея чести быть лично вам знакомым и прочим». Стало быть, Пётр Бартенев, 8 ноября 1883 года. Позже Бартенев снова возразился к этой теме. В 1902 году, через 35 лет, после присылки в Чертковскую библиотеку списка письма Достоевского к неизвестному лицу, Бартенев посвятил вражде этих писателей небольшую статью. Заканчиваем наш очерк библиографической справкой об истории опубликования этого замечательного письма Достоевского к Майкову, которая тем более интересно что публикация письма растянулась на 45 лет, претерпев множество искажений и пропуска. Впервые это письмо для печати было подготовлено сейчас же, после смерти Достоевского, когда для первого тома собрания его сочинений, а позже сборника биографии письма и заметки из записной книжки Достоевского Анна Григорьевна собирала письма своего мужа. Но так как в момент подготовки сборника к печати Тургенев был еще жив, Анна Григорьевна проделала с этим документом странную операцию, она значительно сократила всё письмо, всё, относящееся к Тургеневу, выпустила совершенно. Один же отрывок, относящийся к какому-то студенту, она переставила в другое место, и вследствие этого получилась полная бессвязность. Фамилии Жиганчарова и Тургенева она совершенно выпустила. Между прочим, в комнате Достоевского государственного исторического музея сохранилось 124 гранки корректур, писем Фёдора Михайловича к разным людям, вошедшим в спорные биографии письма. Эти корректуры по настоянию Анны Григорьевны оставались недоступными для общественного пользования, а именно по имеющимся там исключениям, не появившимся в своё время в печати, виден редакторский террор Анны Григорьевны. «Сравни Достоевский, библиографический указатель сочинений и произведений искусства, относящихся к жизни и деятельности Достоевского, собранных в Музее памяти Достоевского в Московском историческом музее». Против таких своеобразных редакторских приемов раздавались голоса сейчас же после выхода сборников Света. Особенно горячо выставали против искажения драгоценного письма к Майкову. Вот что писал арест Миллер в восемьдесят 1984 году. Письмо это к Майкову напечатано с такими пропусками, что трудно и догадаться, в чём его главное содержание. После того, что рассказано о печальном эпизоде со слов Тургенева, деликатность руководившая издателями писем достоевского оказывается излишней на основании старого правила аудиатор альтра парс следовало бы припечатать письмо достоевского в полном виде как дополнение к первому тому бывшему уже готовым к выходу в свет в то время когда появилась статья гаршина я читал это письмо и знаю что как бы не выгодгодно по словам гаршина не отзывался у тургенев о нравственное качество достоевского С Тургеневым его развели не какие-нибудь личные побуждения или счёты, а исключительно то, что Достоевский не мог помириться с Потугиным, в котором, по словам Фёдора Михайловича, Тургенев признал своё собственное исповедание. Это, конечно, могло произойти только в полураздражение. На самом деле ведь и то, что говорит Потугин, оказывается у Тургенева дымом. Но, конечно, письмо не было перепечатано в то время и в таком искажённом виде оставалось до наших дней». В 1902 году отрывок из этого письма, посвященный Тургеневу, опубликовал в Русском архиве Бартиниев по копии, присланной в 1967 году в Чертковскую библиотеку. Отсюда эта часть письма была извлечена чешихиным битринским в 1912 году в его издании «Достоевские воспоминания современников. Письмах и замерка». Но Витринский не только не восстановил этого письма целиком, но сократил целый ряд других мест, имеющихся в биографии. Во втором издании своего сборника Витринский напечатал это письмо в таком же виде. И, наконец, в 1924 году Покровская по подлинному автографу письма, поступившего в состав Майковского архива «Пушкинский дом», восстановила во втором сборнике статьи материала по Достоевскому несколько строк, пропущенных во всех предыдущих публикациях. В нашем же очерке документ это целиком по автографу воспроизводится впервые